Причинно-следственная связь А. Потому что Б. Слова-индикаторы. Все составные предложения, части объединены в одно целое словами и конструкциями «потому что», «так как», «следовательно», «в связи с тем что» и «другими». Примеры. Я опоздал, потому что меня задержал дома важный звонок. Я не буду мыть посуду, так как это не моя обязанность. Я не подпишу эту бумагу в связи с тем, что из этой затеи ничего не выйдет. Значение этих слов в карте. Конструкции «потому что», в связи с тем, что «так как», являются как бы клеем, который склеивает разрозненную информацию в единую, цельную и понятную для человека карту мира. Сказал «я опоздал, потому что меня задержали клиенты», и вроде бы все стало на свои места и получило объяснение. Появилась последовательность событий, и мир стал понятным и логичным. Есть причина и есть следствие. Все замечательно. Теперь просто прочтите пару фраз. Кубик белый, потому что он зеленый. Ветер дует, потому что деревья качаются. Похоже на бред или на детский лепет. То, что кубик зеленый, не следует из того, что он белый. То же с ветром. Здесь явно нарушена логика. Ну что же, хорошо. Тогда давайте уберем содержание и просто посмотрим на структуру предложения. Событие А – кубик белый, плюс «потому что», плюс событие Б – кубик зеленый. Два отдельных события просто механически соединены союзом «потому что». Чем оно отличается от предложения, которое большинство людей признают вполне нормальным? Например, от такого. Событие А – я опоздал, плюс «потому что», плюс событие Б – меня задержал клиент. На самом деле ничем. Только в первом случае мы говорим, что сказанное бред, а во втором мы сочувственно покачаем головой и примем фразу за истину. А теперь давайте подумаем, а что является правдой в такого рода предложениях? Правдой, истинной фактом является только первое событие. А. Я опоздал, я не подпишу, я не буду мыть посуду. Это то, что есть на самом деле. Чем же является событие Б? Вторая часть фразы является только субъективным объяснением факта, а данным конкретным человеком. Это объяснялка. Конструкция «потому что» просто связывает реальные события и его субъективное объяснение. Она помогает сделать мир связанным и понятным. И некоторые люди, случайно или намеренно употребив данную связку, потом забывают об этом и начинают верить, что это так и есть на самом деле. Она меня не любит, потому что у меня нос длинный. Я не могу этого сделать, потому что это неправильно. И так далее. Объяснялки, объяснялки и еще раз объяснялки. Что делать? Способов работы и раскрутки предложений с подобной структурой много. Здесь мы рассмотрим несколько вариантов, которые полезны в бизнес-ситуациях. Вариант первый. Я не смогу сделать то, что ты просишь, потому что у меня нет времени. Я сейчас слишком занят на работе. А если бы у тебя было свободное время, ты сделал бы? Способ состоит в том, что фраза перекручивается, причина как бы убирается. Делается предположение, что условие А выполнено. Здесь может быть два ответа. Первый да, обязательно сделал бы. Если вы слышите такой ответ, то дело действительно в отсутствии времени и человек готов вам помочь. С этого момента вы начинаете работать вместе с человеком в направлении поиска времени в его плотном графике работы. Давайте подумаем, а как можно найти время и немного тебя разгрузить? Второй ответ. Нет, все равно не сделал бы. Этой фразой человек заявляет вам прямо, что на самом деле дело не во времени и занятости на работе. Поздравляю, вы прошли ложное возражение. Теперь вам просто необходимо вновь задать ряд уточняющих вопросов, чтобы выяснить истинную причину отказа. Если дело не в занятости и времени, то что мешает тебе сделать то, что я прошу? Вариант второй. Этот вариант более манипулятивный. Он состоит в том, что мы понижаем значимость одной части высказывания и повышаем ценность и значимость другой. А не важнее ли подумать о наших с тобой взаимоотношениях, чем экономить каких-то полчаса на маленькой просьбе? Вариант третий. Услышав конструкцию А потому что Б, вы можете просто спросить, а как связаны между собой события А и события Б? Слушая развернутое объяснение, вы можете быть внимательными и найти множество мест в рассказе, в которых можно усомниться или которым можно подобрать контрпример. Примечание 1. В работе желательно помнить, что конструкция А потому что Б, в одних случаях это случайно созданная связь двух событий, когда надо оправдать свое опоздание, например, в других случаях за этой конструкцией стоит глубинное убеждение человека. Например, высказывание типа «У него такая жизнь, потому что Бог все видит и наказывает зло», или «У тебя так все жизни происходит, потому что карма у тебя такая» и тому подобное, скорее всего, являются сильными личностными убеждениями. Стоит или не стоит их раскручивать, решать тому, кто общается с данным человеком. Но убеждения – это костяк нашего субъективного мира. Они определяют, как мы живем и что делаем, с кем общаемся и какими способностями обладаем. Если такие убеждения ограничивают человека, то имеет смысл с ними работать. Если они помогают ему жить, то зачем их трогать? Примечание 2. Очень часто именно в форме причинно-следственной связи а. потому что б. можно услышать возражения о цене или деньгах. Например, такие. «Я не куплю, потому что у меня нет денег». «Я не подпишу, потому что мы потратили деньги на рекламу в прошлом месяце и сейчас нет средств». С этими возражениями вы можете работать по схеме, аналогичной той, что мы рассматривали выше. Более подробный разбор этих возражений мы произведем в следующей главе.